Глава 46. 2018. Субботними вечерами возле станции было труднее всего. По будням люди ездят в одиночку, а по выходным в компаниях. И ничто так не подчеркивает твое одиночество, как находиться одной среди толпы. Хуже всего было смотреть на парочки, неохотно разжимающие объятия и разделяющие руки, чтобы пройти через турникет, когда в последний раз кто-то держал Мэри за руку. Она вспомнила вечер четверга в Найтлайне. Тед был так близок к этому. Она знала, что ему этого хотелось, и хотя она не делала никаких движений навстречу, в душе она отчасти надеялась, что он вдохнет в нее ту смелость, которую она утратила в минуту, когда Джим исчез из ее жизни. Но о чем она только думает? Она стоит здесь с табличкой ради своей первой и единственной любви, и сейчас не должно быть места для мысли о ком-то другом. Этот маленький кусочек картона последнее звено Цепи, связывающей ее с Джимом и лучшими днями ее жизни. Когда она впервые пришла с ним на станцию, ей нужно было чувствовать, что она делает что-то, что угодно, чтобы Джим передумал. Прошло 7 лет, но Мэри все еще не могла понять, каким же образом то, что она стала делать для того, чтобы выжить, стало определяющей основой ее личности. И пока она не поймет этого, Ее ноги будут сами вести ее к этому месту, чтобы ни было у нее на уме. Кучка подвыпивших гуляк, завернув за угол, едва не снесла Мэри с ног. Прдон, пробурчал один. Извините. Когда они скрылись из виду, крича и толкаясь на эскалаторе, Мэри, потоптавшись на месте, посмотрела на улицу перед собой. Там все было как обычно, кроме одного очень знакомого пешехода, ожидающего зеленого света. Увидев, что Мэри заметила ее, Элис улыбнулась. Не хочешь чего-нибудь выпить? спросила Элис, подойдя к Мэри. На ней была потрепанная брезентовая куртка. Она тащила большой походный рюкзак, а под глазами у нее были мешки. У Мэри вспотели ладони, сжимающие потрепанные края картонной таблички. В ушах зазвенело с такой силой, что фоновый уличный шум и гам почти исчез. Она знала, что то, что произойдет сейчас, неизбежно. Она годами не желала смотреть правде в глаза, но эта правда, похоже, сама пришла к ней в образе юной женщины, с которой она знакома всего несколько недель. И если это действительно так, то привычная Мэри жизнь сейчас закончится. Она попыталась утешиться тем, что Элис хочет с ней просто поговорить. Если она что-то обнаружила, оно же не может быть настолько плохим. Или может? «Конечно», — ответила Мэри. Она надеялась, что дрожь в её голосе не так заметна Элис, как ей самой. Пабе, пока Элис ходила за напитками, она нашла место на улице. Когда Элис вернулась с двумя стаканами джинатоника, Мэри отпила из своего треть одним глотком, а он был двойным. «Ну как ваша поездка в Малагу?» — спросила Мэри. Элис быстро взглянула в сторону выхода, потом снова на нее. «Но дело в том, что мы ездили не в Малагу». Мэри так и знала. У нее сжался желудок. Вот уж действительно нутром чуяла. Она глубоко вздохнула. Вы ездили искать Джима, да? Прости. Наступила пауза. Ни одна из них не знала, что говорить. Ведь не зная, что обнаружила Элис, как Мэри могла понять, прощает она ее или нет. Мы нашли его. Наконец произнесла Элис. Мэри казалась удивленной. Настолько, что Элис мгновенно усомнилась, сказал ли Джим им правду. Он сказал, что полиция тогда же, семь лет назад, разыскала его. Он сказал, что просил их передать, что с ним все в порядке, и что он не хочет, чтобы кто-то узнал, что его нашли. Мэри хотелось только зажать руками уши и не слышать потока слов, исходящего из рта Элис. Но если она так сделает, когда все это кончится?» «Полиция сообщила об этом его родителям», — поправилась Элис. «Они были ближайшими родственниками. Родители передали тебе это известие?» Мэри с трудом кивнула. «Но я им не поверила», — прошептала она. «И они сказали мне, что я могу сама проверить это в полиции. Но...» Она вонзила ногти в ладонь и держала, пока боль не стала невыносимой. «Я не смогла». «В смысле, я так и не обратилась в полицию за подтверждением». Я думала, будет лучше жить с надеждой, что его родители ошиблись, чем убедиться, что они были правы. Элис закрыла глаза, опухшие от недавних слез. Так вот, что имела в виду Мэри, говоря, что неизвестность — не худшая в мире вещь. Все стало на свои места. «Прости». Элис отставила стакан и положила руку на руку Мэри. «Ты могла бы сказать об этом? Мы бы тогда не стали заниматься расследованием». «Я просила этого не делать». «Знаю, и мне очень жаль. Я думала, что ответ может завершить для тебя эту ужасную неизвестность. Я не понимала, что ты уже знаешь ответ, и что ты не хочешь, даже не знаю». Тихо проговорила Мэри. «У меня не было силы принять то, что могла сообщить полиция. Если бы они сказали мне, что Джим не вернется, это был бы конец, и я могла бы умереть. Так что я им не звонила. Вместо этого я умерла внутри». Ее голос замер почти в агонии. «Ты не сердишься, что я не сказала? И что вы поехали за ним?» Элис помотала головой. «Я не имею права. Я проигнорировала твои слова. Я знала, что так нельзя, но я думала, что ясность будет для тебя лучше. Что есть знания, без которых нельзя жить. Невозможно. В моей жизни, по моему опыту...» Она запнулась. «Последнее, чего ей хотелось, это принижать страдания Мэри», Рассказывая о собственных, но не является ли это очередным предлогом для нее Элис, чтобы избежать собственных вопросов? Прежде чем она закончила фразу, Мэри перебила ее: "Как он? Столько лет, а она так и не перестала заботиться о нем. Нормально, выглядит здоровым. Тебе не нужно о нем беспокоиться. Что он сказал? Мэри жаждала информации. После семилетней засухи ей нужна была каждая малая капля. «Он сказал, что хочет, чтобы ты забыла о нем, сказала Элис. Голова Мэри дернулась, по переносице потекли слезы. «Мэри, мне очень жаль». «Нет». Мэри отняла руку у Элис и вытерла глаза. «Нет, это я виновата». Она попыталась вздохнуть в попытке вдохнуть хоть немного воздуха. Элис сжала ее руку, и слова вырвались из Мэри вместе с последними силами я. Я не могла это принять. Мы с Джимом обещали друг другу совсем другое. Мы обещали друг другу быть вместе до конца света, но он... он передумал». Слёзы полились потоком. Элис пересела со своего места поближе к Мэри и обняла ее за плечи. Она отыскала в кармане салфетку, к счастью, чистую, и протянула ей. Она не расслышала, что сказала Мэри сквозь всхлипы. «Я понимаю». «Ты не можешь...» Голос Мэри был хриплым от рыданий, последние звуки закончились хрипом. «Правда, я могу». Мэри, нахмурившись, повернулась к Элис. «Мой папа тоже пропал». Элис вдруг поняла, что никогда раньше не произносила этих слов вслух. Никому, кроме мамы, и даже с ней иногда у нее не было уверенности, что она действительно произнесла их, потому что мама отвечала ей пустым взглядом. «Мама до сегодня дня отказывалась признавать реальность всей ситуации». Отрицание гораздо более распространенная вещь, чем можно было бы подумать. Он исчез, когда мне было 12. И мы с мамой не получали от него ни слова до моих 16. Мы не знали, где он, в порядке ли. А потом на мое 16-летие я получила открытку. Он писал, что у меня есть два новых сводных брата. Там, куда он ушел, он завел новую семью. Вот так все просто. И никогда больше не побеспокоился о старой. И обратного адреса тоже не оставил. И я смогла жить дальше. Ну или вернее думала, что смогла, пока не начала пытаться отыскать Джима. И эта поездка показала мне, что я пока все таки не смогла. Я не могла подавить ни воспоминания, ни надежду. Ты, по крайней мере, оплакивала свою потерю. Не могу передать, как я уважаю тебя за это. Но тебе нужны и ответы. Поэтому я и не отступалась от поисков Джима. Я знаю, как ужасно не знать... «И я не хотела тебе этого». Мэри позволила себе припасть к Элис, и они на какое-то время соприкоснулись лбами. Элис почувствовала на щеке холодок слез и, смахнув их рукой, поняла, что это были ее слезы. «А знаешь, что еще хуже?» продолжала Элис. «Я говорила себе, что это моя вина. Если бы я больше старалась задержать его с нами, дома, со мной и с мамой, он никогда бы не ушел». Я говорила себе что это я его прогнала». Мэри провела рукой по спине Элис. «Ты же была просто ребенком. Это не имело к тебе отношения. Это не твоя вина». «Ты тоже должна в это поверить». Мэри моргнула, и Элис поняла, что это максимальное согласие. Элис выпрямилась. Она вспомнила Джима. Вспомнила его самоуничижительные пояснения. Он сам так и говорил. Его психическое состояние не было виной Мэри но, тем не менее, пала на ее голову. Потом она подумала про Теда, Кита и собственного отца. Никто не знал, через что им пришлось пройти. Но это не было про решение. Или было. Это было про поддержку, про помощь. И никто не делал этого лучше Мэри. «Что бы ты ни сказала или не сделала, это было сильнее тебя. Проблемы Джима были слишком глубокие, чтобы ты могла их исправить. Ты должна простить себя» и отпустить все это. «И что тогда?» «В смысле?» — не поняла Элис. «Что я буду делать, когда отпущу? Кем я тогда буду?» Мэри прикусила большой палец. Я начала эту вахту, потому что хотела, чтобы Джим знал, что я не отступила. Ни тогда, когда видела его в последний раз, ни потом. Все остальные оставили его. Полиция, друзья, родители. Но я его любила. И думала, что это что-то значит». Даже потом, когда я поняла, что дело не в этом, что стоять тут как дура все равно недостаточно, мне было страшно перестать это делать, потому что я не знала, что будет потом. Не знала, кем я буду без этого. Без него. Элис подождала, чтобы убедиться, что Мэри не отвела от нее глаз. «Ты сама по себе много значишь. Слышишь? Ты гораздо, гораздо больше, чем просто женщина с табличкой».